Глава тридцать восьмая. План похищения. «Вставай!» — два оборотня бесцеремонно дёрнули его величество за цепь. «Продавать тебя поедем», — загоготал говоривший. Лена резко проснулась, вскочила на ноги и тут же получила тычок под рёбра. «Что встала? Иди к женщинам, завтрак готовь. Или что ты там делаешь? Попрощалась уже с мужем», — мерзко ухмыльнулся второй. «Да она, небось, всю ночь прощалась». Первый, посмотрев на Лену, послал той воздушный поцелуй. И именно в тот момент, когда оба расслабились, Сетян, не обращая внимания на умоляющий взгляд жены, бросился в драку, подмяв под себя оборотней. Бой был коротким. Во-первых, оба волка резко приняли истинный облик, а во-вторых, из всех шатров выбежали проснувшиеся мужчины. Его величество и без оборота хорошо потрепал тех, кто посмел косо посмотреть на его жену. Но и сам пострадал. «А ну, оттащите их от императора, а то короли за него и ломаного серебряника не дадут!» — громко закричал Брук, обнимая птичку. Лена, глотая слёзы, смотрела, как она обматывают верёвками. Его, чуть живого, вновь бросили в клетку. «Ох и дурной он у тебя! Если ещё раз хоть слово скажет в адрес моего сына или его стаи, «Живым точно до королей не доедет. И Идем, попрощаешься, а я воды дам ему в дорогу. Брук не посмеет мне перечить». Жунель ухватила девушку за руку. «Сэтиан, милый!» элен просунула руку через решетку и вытерла куском материи кровь с его лица. «Пожалуйста, заклинаю тебя. Не вызывай больше на бой оборотней. Ради меня доживи до королей. Ты император. Возможно, они потребуют за тебя выкуп». «Пожалуйста», — тихо прошептала элен это вода тебе в дорогу», — оглянувшись на стражу, Жунель всунула в завязанные руки бурдюк. «Матушка, немного ли вы на себя берёте, не спросив меня, пленнику, воду?» «Немного, сынок, немного», — отрезала старуха, отходя от клетки и увлекая за собой элен «Идём, поможешь мне ковры почистить, пока солнце не встало». Лена сидела в чужом шатре, усиленно тёрла старый ковёр, роняя на него солёные слёзы. Она слышала, как брук скомандовал Василка открыть портал, со всеми попрощался, и всё стихло. «Ну вот и всё», — обречённо произнесла элен и упала в обморок. «Кристофер, мы опоздали, её увезли», — прошептал Эд, стоило молодым людям бесшумно подползти к лагерю. Прямо на их глазах захлопывался портал за ушедшими работорговцами. «Эд, портальщик, остался в деревне. Это такая удача. Сейчас самое время напасть. Воины, охраняющие деревню, расслаблены. Да и вряд ли десяток волков-оборотней сможет устоять против двух боевых драконов». Кристофер посмотрел на мужчину, что осел возле того места, где захлопнулся портал. «Ты прав». Эдвин уже практически поднялся на ноги, как увидел, что из одного шатра в другой перебегает стайка детей. Он посмотрел на друга. «Что будем делать? Может, выкрадем портальщика? Смотри, он поднимается и бредёт к последнему шатру. Это для нас удача». «А за ним украдём всех мужчин этой стоянки?» усмехнулся Крис. «Они заметят, что портальщик пропал, и отправятся на его поиски». «Ну и пусть. Мы уже будем далеко. Мы на крыльях, а они на лапах». «Никто из них не сможет нас догнать». «А как же стрелы? Обычно кочевники их обрабатывают ядом змей». Кристофер подумал и всё же согласился. «Хорошо. Тихо крадём, тихо уходим и быстро взлетаем. Набрав высоту, уже ни одна стрела не достанет. А достанет, почешемся день-другой и всё забудем». Обойти лагерь по периметру не составило труда. После ухода небольшого отряда оставшиеся воины расслабились да так, что побросали оружие в кучу и отправились по своим шатрам кто досыпать, кто завтракать. Кристофер бесшумно разрезал заднюю стенку, состоящую из очень плотной ткани, и проник вовнутрь. Портальщик спал на полу, подложив под голову руку, и даже не сразу очнулся, когда большая ладонь зажала ему рот и нос. «Молчи, если хочешь жить», — грозно прошептал Крис, и, не отнимая руки от лица мужчины, Показал, кто он есть такой. Проступившие чешуйки и вертикальные зрачки произвели неизгладимое впечатление на бандита. «Я всё скажу, всё. Только не убивайте, господин дракон!» Он кинулся к нему в ноги. «Не только скажешь, но и портал построишь. А сейчас пора уходить. Немного полетаем». «Подождите, постойте. А вы разве не императора с его женой пришли спасать?» Портальщик ошарашенно посмотрел на Криса. «Неужели моя семья решила меня вызволить из плена?» В его удивлённых глазах показались слёзы. «Да, за императором и госпожой элен Кристофер замер на мгновение. «Они в лагере?» «Нет, то есть да», — кивнул мужчина. «Его величество увезли на продажу к пяти королям, а госпожа...» Портальщик замолчал, боясь сказать, для чего Альфа оставил девушку в стае. «Говоришь, что с ней?» Эд, услышав, что его жена тут в лагере, быстро забрался в шатёр. «С ней всё в порядке, жива. Никто её не обижает. Вот только Брук оставил её себе, для развлечения». «Да что ты говоришь?» Эдвин еле сдерживался от оборота. «Где она?» «Я точно не знаю, но, скорее всего, в шатре матери Брука. Помогает ей по хозяйству. Скоро солнце встанет, жизнь в лагере замрёт до вечера». «Я не могу ждать до вечера». Кристофер развернулся в сторону выхода, решив с боем вырвать жену из цепких лап работорговцев. «Да куда тебя несёт?» Эдвард практически повис на друге. «О детях подумай. Сколько времени тебе нужно, чтобы набраться сил и построить портал? Пообещайте, что не бросите меня и поможете уехать домой. Тогда я потрачу жизненные силы и построю портал уже к обеду». «Откуда ты? Почему сам не сбежал?» поинтересовался Крис. «Из Империи Четырёх Лун. Сначала держали в ошейнике и с завязанными глазами, пока везли до невольничьего рынка, а потом продали. Я не смог зацепиться за точку выхода. Завоевав доверие Брука, я стал свободным жителем этой ненавистной мне кочевой семьи». «Империя Четырёх Лун? Она же неимоверно далеко находится». Эдвин посмотрел на Кристофера. «Поможем? Если ты говоришь правду, то поможем». Согласился Крис. «Смотри-ка, портальщик. А в наших империях их и не осталось совсем. Забытое магическое учение». «Спасибо», — прошептал сквозь слезы мужчина. «Василка меня зовут, а шатер матери Брука через два от меня находится». Подождав еще два часа, драконы покинули жилище Василка именно той дорогой, какой и попали в него. План похищения был до да нельзя прост. Портальщик, позевывая, вышел из своего дома и направился прямиком к Жунели, якобы попросить восстанавливающей силы на стойке. «Два дня подряд строить порталы», — мямлил он, стоя перед старухой. «Правильно сделал, что не поднял крик», — неожиданно произнесла женщина. «Жизнь детей и женщин важнее грязных денег». «Забирайте чужачку и уходите». Это она произнесла, поворачиваясь к дальней стенке шатра. Эллен, давно уже просто сидевшая возле низкого столика на полу, удивлённо подняла голову вверх, а затем медленно перевела взгляд на Кристофера, что показался в прорези. «Кристофер!» — тихо прошептала Эллен и, быстро не вставая, поползла в сторону мужа. «Спасибо тебе, Василка, что так долго помогал моей семье!» Женщина пожала руку портальщику, и подтолкнула его к выходу. «Умоляю вас», — она обратилась к уходившему Крису, «если вас заметят, не вступайте в бой, сохраните жизни моим детям и внукам». Мужчинам при виде своей драгоценной жены хотелось заключить ее в объятия, но они сдерживались, молчали и уводили ее от лагеря подальше. Через минуту в небо взмыли два дракона. У каждого в когтях было по человеку. Мужчины не стали садить жену себе на спину, оберегая нежную кожу девушки от ожогов. Пуза каждого была хорошим пологом, закрывающим от палящих лучей. Никто не услышал и не увидел, как были похищены портальщик и та, которая должна была стать наложницей альфы стаи.